Глава шестнадцатая Резво и бойко, одна за другой вверх по Волге выбегали баржи Меркуловские. Целу путину ветер попутный им дул, и на мелях на перекатах воды стояла вдоволь. Рабочие на баржах были веселы, лоцмана радовались высокой воде, водоливы ведру. Все ровному ветру без порывов, без перемежек. Святой воздух широко расстилал апостольские скатерти. Примечание, бурлацкие выражения, святой воздух, ветер, апостольская скатерть, паруса, конец примечания, и баржи летели ровно птицы, а бурлаки либо спали, либо ели, либо тешились между собою. Один хозяин не весел по палубе, похаживал. Тюлень у него с ума не сходил. Как не быстро бежал караван Никиты Федоровича, посланный из царицы на эстафеты его упредили. Дня через четыре после отправки тех эстафет рано по утру только что успел Марко Данилыч протереть заспанные очи и помолиться по лестовке. Крадучись, ровно кошка, робкими стопами вошел к нему Василий Фадеев. Помолясь Богу и отдав низкий наклон хозяину, осторожно развязал он бумажный платок и подал письмо. «Штафета из Царицына!» В полголоса промолвил он и глубоко вздохнул, ровно непосильную тяжесть с плеч сбросил, жадно схватил письмо с молокуров, быстро сорвал печать и принялся читать неразборчивое послание Корнея, Сначала лицо его радостно просияло, потом он весь как кумач покраснел, и глаза загорелись гневом. Таково крепко он при этом выругался, что Фадеев на всякий случай отступил шага на четыре поближе к двери. «Зарезал!» — закричал Марко Данилыч, бросая смятое письмо. Потом, заложа руки за спину, принялся шагать взад и вперед по горнице. А Василий Фадеев попятился к самому порогу. В знак покорности склонил он низко голову, робко вытянул вперед гусиную шею свою, а сам из дело поглядывает на вспылившего хозяина. «Чтоб его вдали поперек, чтоб ему ни гроба, ни савана!» продолжал тот брониться. И вдруг ни с того ни с сего накинулся на Фадеева. «Ты чего торчишь? Вон пошел! Мошенники! Ироды проклятые!» «Богу не помолясь, хозяину не поклонясь!» — юркнул из комнаты Василий Фадеев. «Не выгорела. сам с собой рассуждал Марко Данилыч. «Теперь дело бросовое! И как это мне на мысли не вспало, что Митька с Микиткой земляки!» Они друг дружке известны. К тому же одной масти, одной выучки, что бела собака, что черная собака. Все один пес. Да я же, с большого-то ума, и свел Митьку с Доронинами. позвал тогда его на катание, прометнулся. Вот ти и барыш, вот ти и тюлень. Господи, батюшка, ризу ведь я обещал на владычицу. «Червоного золота! Мало разве! Так я бы прибавил!» Чуть-чуть отворилась входная дверь, и высунулась побитое оспой лицо Василия Фадеева. «Еще два письма почтальон привозил на пристань». Робко промолвил он. «Знаю!» — крикнул Марко Данилович. «Ступай до греха!»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 говорил, что отдаст его в почтовую контору, что говорит, там хотят, то пущай с ним и делают. А. Ну, за это тебе спасибо. Маленько повеселей промолвил Марко Данилыч. Другое это письмо к Веденееву, спросил он маленько помолчавший. Так точно, -с, посмелей прежнего отвечал Фадеев. Сам получал никак нет приказчик получал веденеев на караване не живет тотчас повез приказчик письмо спросил марко данилович никак нет сам говорил скоро на барже приедет тогда я отдам отвечал василий фадеев рублевку дал ему марко данилович за приятные вести это тебе за то что письмо поспешил привести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 «Но нет того, о ком юные думы, неясные, непонятые еще ею вполне тревожные помышления, ровно волной его смыло, ровно ветром снесло. Вот уж неделя, как нет», — думает Дуня. «Думает, передумывает и совсем теряется в напрасных догадках. Только что взглянул на Дуню Марко Данилыч, вдруг сам изменился в лице».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 «Я ничего». «Да ты здорова ли?» Заботно спрашивал отец, прикладывая широкую заскорузлую ладонь к белоснежному челу дочери. «Здорова». «Что же то глаза-то у тебя какие?» Ровно бы плакала. Смутилась Дуня, поалела, однако ж твердо, спокойно, с улыбкой промолвила. «О чем же плакать мне, тятя?» «Тот-то...» «Ты у меня смотри», — молвил Смолокуров и, нежно поцеловав Дуню, отошел к окну. А она в самом деле чуть не половину ночи проплакала от неотвязчивых дум. «Давно ли с подругами-то виделась? С Доронинами?» — спросил Марко Данилыч, пристально глядя на что-то в окошко. «Дня три не видались», — ответила Дуня. «Что же это ты?» Побываю у них». «Девицы хорошие, любят тебя», — молвил Марко Данилович, по-прежнему глядя на улицу. «А то с одной аграфеной Петровной хороводишься, только у тебя и света в окошке. Так, ласточка ты моя, делать не годится». «Груня меня любит. Опять же, знала меня еще махонькой». «Видаться с ней запрета тебе не кладу», — сказал Марко Данилович. «Баба она хорошая, отдельная, разумная, а все же нельзя ради ее других покидать. Так не водится, моя сердешная». «Сегодня же побываю у дорониных тихо ответила Дуня. «А вот попьешь чайку, да тотчас же к ним и ступай. По малому времени я и сам подойду», — сказал Марко Данилыч. Молча, головку склонивши, пошла Дуня к Дарье Сергеевне,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 почтовой конторе. Дуня еще сидела у Дорониных, а Марко Данилович еще не приходил к ним, как с праздничным лицом влетел в комнату Дмитрий Петрович. Первым словом его было «Получили эстафету». «Какую?» с удивлением спросил Зиновий Алексеевич. «От Меркулова, от Никиты Федоровича, из царицына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 «Житие-то его!» «Благодетель!» Прочитав письмо, вскликнул Зиновий Алексеевич и стал обнимать Веденеева. «Какая ж цена-то?» «Покамест никакой. Товар еще не троганный», отвечал Дмитрий Петрович. «Недельки через две настоящая цена объявится не раньше. Будет два с полтиной, а не то и два шесть гривен». Назад даже попятился от удивления Зиновий Алексеевич. «Два рубля шесть гривен!» Мелькнули у него на уме смолокуровские слова, что Дмитрий Петрович ради потехи любит пустые слухи распускать, но из письма Меркулова видно, что они между собой дружны, стало быть, не станут друг дружку обманывать. «Как два рубля шесть гривен?» Громко воскликнул Зиновий Алексеевич. «Да я от ваших же рыбников слыхал, что тюленя ни на фабрике, ни на мыльной заводы в нынешнем году пуда не потребуют, и вся цена ему рубль. Много-много, ежели рубль с гривной». Орошен, что ли, это вам сказывал?» «Онисим Самойлович», — улыбаясь, спросил Веденеев. «Не он». — молвил Зиновий Алексеевич и чуть было не назвал Смолокурова. Взглянувши на Дуню, примолк он. «А тот, кто сказывал вам такие цены, не торговал ли у вас тюленята?» «Было дело!» — усмехнулся Доронин. «То-то и есть!» — молвил Дмитрий Петрович. «На медней на том же тюлене хотели Марка Данилыча провести». Я его тогда выручил. В нашем рыбном трактире при всех показал ему письмо из Петербурга. Оно со мной. И, подав письмо Зиновью Алексеевичу, промолвил. «Извольте прочитать». Прочел Зиновий Алексеевич и думает. «Так это ты, Марко Данилович, круг нас ручки погреть хотел? Ай да, приятель, хорош!»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 «А он охулки на руку не положит. Такую цену заворотит, что на маслянице по всей России ешь блины без икры. Ха-ха! Бедовый!» «А как насчет тюленя?» — спросил Доронин, прищурив левый глаз и облокотясь щекой на правую руку. «Цен еще не обнаружилось», — преспокойно ответил Марко Данилович, уписывая за обе щеки поросенка под хреном и сметаной,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 «Успел, видно, покалякать с Веденеевым!» Тоже усмехнулся Марко Данилыч. «Успел!» Подвигая гостю стакан, сказал Зиновий Алексеевич. «Значит, тюленя мне у тебя не купить!» «Видно, что так!» Шутливо промолвил Доронин. «Дело!» Сказал Марко Данилыч. Важный у тебя поросенок, Зиновий Алексеевич. Неужто здесь поен? — Московский, — сказал Зиновий Алексеевич. — Где, о, притч Москвы, таких поросят найти? И в Москве-то не везде такого найдешь. Но во Троицком да в Патрикеевском, у Гурина да в Эрмитаже, а по другим местам лучше и не спрашивай. — Верно, — согласился Марко Данилович. «И селедка у тебя важная». «Почем покупал?» «Три целковых бочонок. Цена известная», ответил Зиновий Алексеевич. «Ведь вот подишь ты. У нас в Волге этой селедки видимо-невидимо, а такой, как голландская, не водится», молвил Марко Данилович. И пошел разговор об разных разностях. Пересыпался он веселыми шутками, ясным искренним смехом, сердечностью, Лишь под конец беседы с рюмками Мадеры в руках, пожелав друг другу здоровья, всякого благополучия, опять вспомнили про Тюлиня. — А больно тебе хотелось поддеть нас с Меркуловым? — усмехнулся Зиновий Алексеевич. — Еще бы! — смеясь отвечал Марко Данилович. — На плохой бы конец тысяч сорок в карман положил. — На улице не поднимешь? — Он вон тебе и шиш.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 сказал Марко Данилович, убытки ум дают, а Меркулов человек молодой, ему надо ума набираться. Потом другие приятели повернули беседу на иные дела и долго, разлюбезно беседовали. Узнав, что Дмитрий Петрович дружен с Никитушкой, Татьяна Андреевна считала его близким к своей семье человеком,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 Только что ушли Марка Данилович с Дуней от Дарониных, воротился с почты Дмитрий Петрович, прочитали письмо Меркуловское и разочли, что ему надо бы дня через три, через четыре. Такой срок, Лизавете Зиновьевне показался чересчур длинным, и навернулись у ней на глазах слезы. Заметил это отец и шутливо спросил: "Али не рада?" «Долго!» — чуть слышно ответила Лиза. «Ну, матушка, четыре месяца ждала. Четырех дней не хочешь подождать?» С доброй улыбкой сказал дочери Зиновий Алексеевич. Да тут и вспомнил, что выдал перед чужими семейную тайну. А Татьяна Андреевна и не заметила того. Совсем уж своим считала она Дмитрия Петровича. Догадаться Веденееву было нетрудно. «Эх, как бы нам с сокровенным быть свояками!» — подумал он. «Тот-то бы хорошо было!» И взглянул он на Наташу и видит, сияет она пышной красой и ясной радостью. «Старуха!» — молвил жене Зиновий Алексеевич. «Никак я обмолвился, никак проболтался».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 — скликнула она. — нечто я поп! А притч дочерей никто у меня сроду рук не целовывал. — На радостях, Татьяна Андреевна. — И богу, на радостях! — сказал Дмитрий Петрович. — Если бы можно было козлом, проскакал бы по комнате. К Наташе подошел. Как стрелой пронзило его сердце, когда прикоснулся он к нежной стройной руке ее. Опустила глаза Наташа. Изомлела вся. Вздохнула Татьяна Андреевна, глядя на них. А Наташа? Не забыть ей той минуты до белосавана, Не забыть ее до гробовой доски. Трижды со щеки на щеку расцеловался с Дмитрием Петровичем Зиновий Алексеевич. Весел старик был и радушен. Ни с того ни с сего стал куманьком да сватушкой звать Веденеева.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 Каждый рассказ его милым и дорогим казался всей семье Доронинской. Кончит Дмитрий Петрович, примолкнет. А им бы еще и еще его слушать, еще бы что-нибудь хорошее узнать про Никитушку. Так время вплоть до обеда прошло. Сколько не отговаривался Веденеев, какие доводы не приводил о крайней надобности побывать там и сям, Зиновий Алексеевич не пустил его, А Татьяна Андреевна, лишних речей не разводя, спрятала его картуз в своей комнате. «Теперь, сватушка, ты у нас под караулом», — молвил Зиновий Алексеевич. «Выпустим на волю, когда захочем». И залился веселым добродушным смехом. Тихо, мирно пообедали и весело провели остаток дня. Сбирались было ехать на ярманку, но небо стало заволакивать, и свежий ветер потянул.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 Отвечала Татьяна Андреевна. «Захария и Елизаветы, Лизины именины, все реду будут, а жениховы в первое после того воскресенье. Не в те, так в другие именины желательно было бы их повенчать. Да навряд ли управимся к тому времени. Все готово, все припасено. Хоть сейчас ступай под венец. Да не знаем, дела как порешаться. Домой придется сплыть. И на то время надо». Как не думай, как ни гадай, к ихним именинам не поспеть. Видно, покров девке голову покроет. — Больше месяца, значит, придется ждать, — молвил Веденеев. — Что ж делать, батюшка? — сказала Татьяна Андреевна. — Долго ждали, маленько-то подождут. Да вот еще бог знает, скоро ли Никитушка со своим тюленем покончит. — Скоро покончит, Татьяна Андреевна, скоро, — молвил Дмитрий Петрович.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 Со вздохом промолвила Татьяна Андреевна. «Как Господь устроит!» А Дмитрий Петрович держит свое на уме. «А вось и мое дело до покрова выгорит. Скорей бы Никита сокровенный приезжал. Я ему тюленя сосватаю, а он Наташу мне сватой. Взглянул он тут на нее. Облокотясь на правую руку, склонив головку, тихим взором смотрела она на него, И показалось ему, что целое небо любви сияет в лучезарных очах девушки. Хотел что-то сказать, не может, не смеет. Поздно вечером пришлось ему оставить приятную милую семью, где блаженство он ощущал, где испытал высшую степень наслаждения души. И когда вышел он из Доронинской квартиры, тоска напала на него. Тяжело ровно свинец пало на душу одиночества. Мнилось ему, что из светлого рая вдруг попал он на трудную землю, полную бед, горя, печали, лишений. Выйдя из гостиницы, стал на крыльце. Дождь так и хлещет. Тьма стоит непроглядная. Едва светятся уличные фонари. Шумом и звоном стучат крупные дождевые капли о железные листы над дверного зонта. Сам не зная, зачем, ровно вкопанный стоит на крыльце Веденеев. Все еще видится ему милый лик, дорогой девушки. Все еще слышатся сладкие тихие речи ее. Задумался и не может сообразить, где он, зачем тут стоит, что ему надо было делать. С громом подкатил к крыльцу извозчик в крытой пролетке. «Извозчика, вашей чести, требуется?» «Да», — бессознательно молвил Дмитрий Петрович и, не торгуясь, быстро вскочил в пролетку. Застегнув кожаный запон и сев на козлы, извозчик спросил «Куда прикажете?» «Туда», — махнув рукой к ярманке, — сказал Веденеев и тотчас же погрузился в сладкие думы. С хитрой улыбкой извозчик кивнул головой и, не молвив ни полслова, поехал к мосту, а потом повернул налево вдоль по шоссе. Едут, едут, приехали в какую-то песчаную немощенную улицу, своротили, еще повернули, остановились перед большим ярко освещенным домом. — Приехали, — весело осклабясь, — молвил извозчик. — Подождать, Вашу честь, прикажете? Занес было ноги вон из пролетки Дмитрий Петрович, но вдруг огляделся. Видит растворенные настежь двери. Ведут они в грязный коридор, тускло освещенный лампой с закопченным стеклом. Едва держась на ногах, пьяным шагом пробирается там вдоль стенки широкоплечий купчина с маслянистым лицом. Осторожно поддерживает его под руку молодой человек. Надо думать, приказчик, взятый хозяином ради сохранности. Заботливо, почтительно старому кутили, он приговаривает. Полегче, батюшка Алексей Сампсоныч, не оступитесь, тут ступенька. А батюшка Алексей Сампсоныч в награду за такую заботливость хриплым голосом ругает приказчика, на чем свет стоит. Огляделся Дмитрий Петрович и ровно проснулся. «Куда ты завез меня?» — напустился он на извозчика. «Куда приказывали?» — Бойко тот отвечал. «Когда я приказывал? Что ты городишь?» — закричал Веденеев. «Изволили сказать? Пошел туда! Я и поехал!» — оправдывался извозчик. «Дело ночное, а не погода. Туда!» «Известно, значит, куда!» Стоявшая у подъезда толпа извозчиков во все горло расхохоталась, залился смехом даже сам городовой, приставленный к дверям на всякий случай. А из раскрытых окон слышатся звуки разбитого фортепиано, то танцующих звон стаканов, дикие крики и то хриплый, то звонкий хохот ни одного десятка молодых женщин, сопровождаемый их визгом и руганью. На театральную площадь к Ермолаеву крикнул раздраженный Дмитрий Петрович. Так бы и говорили, ворчал извозчик, а то туда. «Ночь, ярманка, известно, куда в такую пору ездят купцы!» «Без разговоров!» — крикнул Веденеев. И всю дорогу отплевывался.